В нужное место я приехал спустя четверть часа. Часы на моем запястье, благодушно выданные Генрихом, вели обратный отчет. То есть через 4 часа 35 минут в мире боги не должны драться. Ну, либо взять перемирие на целый час, чтобы наши с Генрихом зелья доварились и активировали в себе нужный эффект. Поэтому я первым делом вышел в сам город. Водитель из людей Генриха напрочь отказался подвозить меня прямо к лапам огромного монстра. Но вот тут начался самый настоящий трындец. Пока я шел до ящера, я потерял еще 10 минут, а когда дошел, то мне начали мешать люди. Толпа из полусотни людей выскочила из убежища, которое снес ящер своим хвостом. По итогу они стали бездушной толпой прямо передо мной, мешая мне продвинуться дальше. «А ну, с дороги!» – рявкнул я. «Мешаетесь!» В этот момент ящер услышал меня. Хотя, скорее всего, он решил отведать такое сочное людское мясо, которое словно специально толпилось под ним. Размашистым ударом хвоста он попытался превратить группу людей в отбивную, но я тут же перехватил кончик. «Э, балет!» – рявкнул я на людей. «Свалили! Мешаете!» В целом приманка оказалась классной. Я начал тащить на себя этого огромного, ну, не соврать, метров 60 шестьдесят в высоту ячера на себя. Ему это, конечно, не нравилось, тем более, что я высвобождал из себя всю демоническую силу. Она сама требовала поединка, хоть мне и было лень. Отдергивая ячера на себя, я положил его на лопатки. Ну, типа как-то удачно, что ли. Ячер упал не на здание, а на дорогу, пробив землю метров на десять. Тут же из-под его пластин панциря потекла черная жижа. И эта чернота все испортила. Я влип ногами, а ящер в это время вскочил и выпустил черную волну энергии в бабочку, которая пыталась атаковать его с воздуха. Понимая, что надо бить не снизу, а сверху, я прикинул плюс-минус, у какого здания окажутся эти сволочи. И пошел по направлению к самому высокому дому в этом городе. Лифт, конечно, хрена с два работал, а на двадцать пятый последний этаж пешком было слишком лень идти. Тут мне помогла моя смекалка. Ударом кулака мне удалось вышибить двери лифта. Затем я схватился за трос, поднял голову вверх и бабахнул по тросу, удерживающему груз-перевес демонической маной. Тот сразу же и лопнул. Со скоростью звука я влетел в лифтовую шахту, пробивая кулаком потолок и через полминуты оказался на крыше. Продувающий ветер чуть наклонил меня, но я не прогнулся. Хм. Быстрым шагом, направляясь к краю здания, я тут же увидел торчащую голову ящера и наметил себе цель. «Сейчас, тварь ты тупая, ты у меня гребешь». Разбегаясь, я прыгнул. Ящер, а в частности, Верзила, ну, я так его про себя прозвал, словно почувствовал мое повторное приближение. Несмотря на свой огромный рост, он словно чувствовал мое прибытие. Повернул голову и раскрыл пасть, как бы пытаясь меня сразу сожрать и больше не мучиться. Но где наша не пропадала? Я попытался убедить его силой мысли не тушеваться. Мол, приляг, отдохни, братик, и не мешай мне богам трындюлей давать. Но, видимо, мое слово не пробилось через его щиты. Ментальные, ага. Он раззявил пасть еще сильнее, когда я почти что влетел в нее. Но я очень удачно зацепился за зубы и дал ему по клыку ударом ноги. Зуб тут же вылетел и завалился ему в глотку. Раздался рев, который обдал меня тонким ультразвуком и ужасным запахом желудка. Тем не менее, я продолжал крушить его зубы. Челюстно-лицевая операция завершилась за рекордные для этого мира две минуты. Верзила, сам того не понимая, проглотил все свои зубы и уже шипел, а не истерил. Пасть он так и не мог закрыть, сколько бы ни пытался, ибо я не давал. Ну а затем началась ротовая порка. Когда я ухватился за место, где у человека губа, а у ящера, ну, я даже не знаю, как оно называется, тот захлопнул пасть с каким-то оглушительным щелчком. Взобравшись на губы, я собрал всю волю в кулак и силой пробил ему в нос, а вот затем он замотал мордой и попытался меня скинуть, что мне очень не понравилось. Разбежавшись, я замахнулся и прописал ему лося точно промеж глаз. Его оранжевые земки тут же закатились назад и, спуская дух, ящер начал заваливаться на спину.